Глава двадцатая Я не дождался ответа. Мой вопрос проигнорировали. Эхо от моих слов словно прокружило по залу и стихло. Первое колено подняла Гагара. Встала позади меня, положила руки мне на плечи. Начала шептать мне на ухо глупости, успокаивая, как ребенка. «Не дрейф, племенничек, говорила она. «Я с тобой, улыбайся. Ничего плохого не случится». «А всем, кто отважится против нас свякать, порвем паруса и натолкаем в рот водорослей». И уже вслед за Гагарой вскочили канцлерша и маршал. Медуза выглядела испуганной, но довольной. Рысь спокойно внимательно поглядывала на окружающих. Обе женщины устремились к нам. Канцлерша обрушила на меня поток из льстивых слов и подробностей о подготовке к коронации. Рысь лишь усмехалась. При этом обе посматривали через мое плечо на герцогиню Таронскую. Потом ожили остальные остальные. Шарканье ног, шуршание одежды, голоса. «Да что же это?» – сказал я. «Какое-то массовое помешательство?» «Все нормально, Сигей, спокойно». Одна за другой женщины подошли ко мне. Поздравляли, заверяли меня в своей преданности, обещали всяческую поддержку, сыпали комплиментами. Я давно не видел такого количества неискренних улыбок. «Ваше величество, я и моя семья...» Сперва я пытался понять, о чем мне говорят, но потом отказался от этих бесполезных попыток. На меня лили бессмысленный поток слов. Улыбался, кивал. «Ваше Величество, мы очень рады...» Медуза и рысь заняли места по обе стороны от меня. «Маршал чуть впереди, точно телохранитель...» Канцлерша взяла на себя роль моего секретаря. Отвечала на вопросы женщин, что-то им объясняла. Гагера шептала. «Потерпи еще чуть-чуть, скоро все закончится». Продолжала мять мои плечи и слегка прижимала к земле. Боится, что сбегу? «Что происходит, колдун, ты понимаешь?» – спросил я. «Тебя только что назначили главным кандидатом в правитель Уралия, Сигей. Поздравляю!» – сказал Ордаш. «Глупости. Нет, нет и нет. Не хочу быть королем. Ни за что, у нас же совсем другие планы, колдун». «Что тебе не нравится, Сигей? Скоро ты станешь львом первым, если доживешь до коронации». «Но ведь мы уже решили, что королевой станет Гагара». «Мы решили. А местные решили иначе. К тому же вариант с твоим восхождением на престол мы даже не рассматривали. Но ведь это очень удобно». «Для кого?» – спросил я. «Я не желаю садиться на львиный трон, пусть его занимает наша дочь, или Гагара, да кто угодно». Медуза что-то рассказывала, отвечая вместо меня на вопросы очередной «преданной мне подданной». Гагра тоже изредка боском отпускала фразы. «Я не улавливал смысл их слов, они несли непонятную мне вежливую ерунду. Но я поддакивал им, продолжал удерживать на лице улыбку». «У меня такое ощущение, что я сплю и вижу кошмар», — сказал я. «Потерпи», — сказал Ордыш. Женщины окружали меня со всех сторон, пытались со мной поговорить. Шумно переговаривались, жестикулировали. «Сейчас один из тех моментов, колдун, когда мне хочется вновь вернуться в башню», — сказал я. «От этой толпы, подлес, разболелась голова. Они правда считают, что я буду их королем?» «Думаю, да», — сказал Ордыш. «Но это невозможно». «Не место и не время для споров, Сигей. Поговорим об этом потом». «Хорошо, но я еще не согласился». «Я понял». «И все же, — сказал я, — не понимаю, ведь в королевстве мужчины не являются даже полноценными подданными. Никакого полового равноправия. Вспомни, как женщины относятся к мужчинам, и как относились к нам, пока мы не запугали их к квартетам. Так как же вдруг получилось, что нарцисс теперь может стать королем?» Мужчина на троне. Я так привык к местным реалиям, что даже мне это кажется невероятным». «Вопрос не по адресу, Сигей. Спроси об этом Гагару. Наша тетка не выглядит расстроенной решением совета. И еще и ведет себя так, словно боится, что ты сбежишь и нарушишь все ее планы. Чувствуешь, как вцепилась в тебя. Думаю, тебя назначили главным наследником не без ее участия». Это и вовсе с ее подачи», — сказал Ордыш. Я повернулся к герцогине. Гагара мне не показалась несчастной, она ухмылялась, поглядывая на всех с высока, не отпускала мои плечи. «Тетушка», — сказал я, — «нам нужно срочно поговорить. Объясни, что происходит». «Поговорим, племянничек, поговорим», — сказала герцогиня. «Обязательно, но не здесь». «А где Когда?» «Скоро отправимся в твои покои». Выпьем там за твою предстоящую коронацию, а пока потерпи, нельзя сейчас уходить. Позволь этим селедкам вдоволь помахать жабрами. Колдун, ты с ними заодно? О чем ты говоришь, Сигей? Об этой их выдумке с коронацией. Мне нравится эта идея. Но ты ведь сам говорил, хочешь, чтобы наша дочь росла в нормальных условиях. Что этот дворец и эта страна не подходят для того, чтобы она провела здесь детство. Говорил? Было такое сказал Ордаш. «Но это было раньше. Теперь, сиги кое-что изменилось». «Что изменилось?» «Я удивлен подобным поворотом не меньше тебя», сказал Ордыш. «Но, как понимая, не будет никаких регенш. Не зная, как они до такого додумались, однако Королевский Совет решил сделать тебя первым королем-мужчиной с начала темных времен. Чудеса! Посмотри на их лица!» Дамочки, похожие, сами обалдели от своего решения. Они, конечно, не верят, что ты сможешь править без оглядки на совет или на ту же тетушку. И питают некоторые надежды, но это их проблемы, Сигей. Мы пока и не будем их разочаровывать. Пусть помечтают, зато подумай. У тебя теперь есть возможность изменить здесь абсолютно все. Сделать так, чтобы Уралия стала лучшим местом для жизни нашего ребенка. «Когда ты станешь королем?» «Если я стану королем, колдун? Если?» «Хорошо. Если ты станешь королем этой страны, Сигей, то сможешь менять в ней все по своему усмотрению, переделы дворец и королевство под себя и нужды своей семьи. Пусть не все, но очень многое в Урале будет зависеть от тебя, и ты в том числе сможешь выбирать людей, которые будут находиться рядом с нашей дочерью» самостоятельно решать, чему ее учить, чему готовить. И все это без оглядки на ту же тещу. В Великом Герсусе у нас такой номер не пройдет. «Какой из меня король? Я не хочу сидеть на троне», — сказал я. «Ты передашь его дочери, Сигей», — сказал Ордаш. «Потом, месяц процветающей страной и отлаженной вертикалью власти, когда нашей девочке исполнится двадцать, а лучше... 25 лет». «Когда?» «Ой, только не говори мне, что ждать ее двадцатилетия слишком долго. Ты заправлял всем в башне северика столетие. А тут всего лишь два десятка лет. Вот увидишь, ты едва успеешь войти во вкус. Еще и не захочешь так рано уступать дочурке этот стульчик со львами». «Двадцать лет? Колдун, нет. Я только-только выбрался из башни. Избавился от обязательств и опеки. И что теперь?» Ты предлагаешь мне снова тратить время на то, что я делать не хочу? А что ты хочешь, Сигей? Задумайся. Ведь ты давно отвык чего-то хотеть. Раньше твоя мечта заключалась в том, чтобы избавиться от контроля со стороны Архимага. Это и была твоя цель в жизни. Все. Она исполнилась. Теперь ты ни о чем не мечтаешь. Жизнь потеряла для тебя смысл. А Знаешь почему? Потому что ты разучился мечтать. Совсем. «Но заставляешь себя верить во всякую ерунду». «А как же кулинарная школа?» – спросил я. «Вот об этом я и говорю», – сказал Ордыш. «Ты понимаешь, что цель тебе нужна, и ты пытаешься ее выдумать, сам себе навязать. Не хочу тебя обидеть, Сигей, но курсы по кулинарии? Для мечты ты мелковато. Я наблюдал, как ты сам себя убеждал, что будешь счастлив вновь, занявшись тем же, чему посвятил сто лет в башне» молчал не зная что тебе посоветовать мне нравится возиться с продуктами и с алхимическими ингредиентами тоже не спорю сигей ты научился хорошо готовить И ты замечательный алхимик ты сам не понимаешь что полон талантов самых разных не спешишь их развивать кто мешает тебе и дальше возиться на кухне и в лаборатории в качестве хобби но ведь ты в своей жизни не пробовал заниматься чем то другим только тем заставили тебя полюбить в башне. Оглянись, вокруг много интересных вещей и занятий. У тебя впереди долгая жизнь, а здесь во дворце есть огромная кухня и два десятка потенциальных учениц. Кто мешает передавать им знания, если захочется? Но попробуй и что-нибудь новое, Сигей. Не зацикливайся на прошлом». «Новое это управление королевством?» «Начни с этого». «Не хочу я». «Поваром ты тоже не хотел быть. Вспомни, как Виннис вколачивал в тебя это желание плетью. А теперь в пользовании кастрюлями и сковородками ты настоящий виртуоз. Не останавливайся на достигнутом. Не ограничивай себя кухней и лабораторией. Повторяю, ты талантлив и трудолюбив. Научишься решать нужды государства со временем». «Ты не понимаешь, о чем говоришь, колдун. В башне у меня был учитель». А здесь у тебя две герцогини в родственницах, одна из которых великая. Будет у кого попросить совет. А можем сделать еще проще, махнуть в империю, считать память императрицы. Уж у кого, а у нее опыт в управлении страной точно имеется. При чем тут императрица? Что ты несешь? Объясняю тебе, дубина, что безвыходных ситуаций не бывает. Пройдет год, два, десять, и будешь сам раздавать советы королевам и императрицам. В твоей голове скопилось столько знаний, уж я-то знаю. Нам нужно лишь научиться правильно их применять. Но я не хочу. Посидишь на троне, покомандуешь толпой чиновниц и генералов. Там и определишься, что интереснее – плести интриги, поднимать экономику, определять политику или помешивать щи в кастрюле. Кухня от тебя не убежит, поверь. Зато, когда подрастет дочь, передашь ей не просто трон, На процветающее королевство отцыплешь ценных советов и отправишься к плите варить кашу, если к тому времени не решишь продолжить править или не придумаешь для себя более интересное занятие. В компании Гагары я вошел в королевскую спальню. Там нас встретила елка. «Свои вещи я отнесла в карету», — сказала она. «Когда едем?» «Хороший вопрос». Бандитка посмотрела на меня, на Гагару, спросила. «Че стряслось?» Я открыл рот, чтобы ответить. Думаю, это было бы ругательство. Но меня опередила герцогиня. Она прикрыла за собой дверь и сказала. «Все замечательно, Курноса Иоа. Все просто великолепно». Народ королевства Уралия попросил принца-нарциссов зайти на трон его покойной матери. Королевский совет прислушался к желанию народа и поддержал эту идею. единогласно Ну, почти. Гагара замерла. Осмотрелась. Направилась к креслу. «А если бы они не поддержали, плевать!» Продолжила она. «Наследное право в нашем королевстве никто не отменял. Трон принадлежит нарциссу по праву рождения. Это бесспорно. И пусть только хоть одна каракатица вякнет, что не согласна с этим». Че? Я скрестил на груди руки. «Сказал, вот и я о том же. Сдурели все. Эти женщины хотят сделать меня королем, представляешь?» «Серьезно?» сказала елка. «Ха! А разве такое возможно? Ты же мужик!» Гагра уселась в кресло. Повертела головой, что-то разыскивая. «Что смотрите на меня?» спросила она. «Налет мне кто-нибудь выпить?» Во рту пересохла. Полдня спорила с этими глупыми селедками. Елка сорвалась с места, принесла кувшин с вином. Наполнила до краев бокал. Протянула его герцогиня подождала, пока Гагара шумными глотками опосушит тару. Налила еще, спросила. «Так что, пупсик станет вашей королевой? Я правильно поняла?» «Кто?» Бандитка указала на меня. «Этот, принц», сказала она. «Что ты несешь, курносая, королем, а не королевой? Сама же твердишь, что он мужчина!» Я спросил. «Но как такое возможно, тетушка, почему я?» «А кто же еще?» Сказала Гагара. Других детей, синицы, кроме тебя племенничек не осталось. Были бы у нее еще девочки, тогда да. Села бы на трон одна из них. Плесни еще курнуса. Неплохое вино. Местное или из залеска привезли. Но он мальчик, сказала Елка. Да что вы заладили бестолковые креветки? Мальчик, мальчик. Гагра взмахнул рукой, стряхнув на пол капли вина из бокала. «Кого волнует, что там у него между ног?» Сказала она. «Нарцисс-принц, а не простолюдин. Он закона рожденный ребенок королевы, это главное». А королевская семья всегда была над законом. Понимаешь? Нас законы не касаются, мы сами их пишем, такие, какие хотим. Вот что говорила нам с синицей мать. «Каждое наше слово для остальных закон». И раз у сестренки остался только пацан, значит будет править он. То есть ты нарцис? Так будет. Для всех он законный правитель, а не мужчина, а то, что без нормальных сисек, не страшно. Тех, кому это не понравилось, мы сбросим за борт с якорям на ногах. Пусть только вякнет хоть одна имперская кора катится, разбаловалась синица своих подданных, будут они еще решать, кого из нас усаживать на трон. Размечтались. А то, что ты не женщина, поверь, это сейчас не важно. Тебе наша кровь, и ты ребенок синицы, сейчас все требования для твоей коронации соблюдены. А потом наклепаешь нам девок, оглянуться не успеем. Будут носиться по дворцу, как когда-то твои сестры. Подрастут, сами разберетесь, кому дальше править. Плесни-ка мне еще вина курносая. Давненько я столько не болтала». «Я думал, королевой станешь ты, тетушка». «Размечтался, чтобы я отказалась от моря, не бывать такому». Гагара сделала глоток из бокала, посмотрела на меня, усмехнулась. «Но я, признаться, тоже испугалась этого, когда узнала о смерти ласки сказала она. «Не отдавать же трон предков в чужие руки. Однако твои подружки убедили меня, что это плохая идея. Сказали, что не допустят подобного безобразия. Представляешь?» Они осмелились мне угрожать. Не открыто, нет. Но я прекрасно поняла, на что они намекают. «Какие подружки?» – спросил я. «Эти две древние акулы, канцлерша и маршал, заявили, что не потерпят на троне никого, кроме законного наследника, то есть тебя. Заверили, что из тебя получится замечательный правитель, другой королевству не нужен». Гагра сделала паузу. Приложилась к бокалу. «Что рысь, тетка Реска, я знала и раньше», — продолжала она. Но от Медузы подобного поведения признаться не ожидала. Привыкла, что она во всем соглашается с Синицы, а тут... «В общем, твои подружки намекнули, что пойдут на таран, если я усажу свой зад на львиный трон. Не знаю, что ты им пообещал». «Ничего». «Да? Значит, я им так сильно не нравлюсь. Наплевать. Сперва я решила, что они мечтают править на пару, спрятавшись за спины моего любимого племянничка. Но они все твердили, что ты изменился, стал умным и самостоятельным, почти как женщина. Вот я и рванула знакомиться с тобой в первый же день. И как я тебе? Не дурак, сказала Гагра. Со странностями, конечно, но у кого их нет. Произнося со странностями, она смотрела на накопитель, который я держал в руках выглядевшие для нее хрустальным шаром-игрушкой. «Спасибо», — сказал я. «Да не за что. До тебя были правительницы и глупее. Та же львица четвертая, к примеру. Такого успела наворотить, пока дочурка ее не подвинула. Жуткие были времена». Герцогиня протянула пустой бокал елке. «К тому же у тебя хорошие связи. Благодаря тебе мне будет проще выпрашивать уволчиться руны для флота». Это очень веский довод в твою пользу. Попробую улечь морем твою женушку. А что? Она ведь теперь станет в королевстве не чужой, поймет, что без рун наши корабли так и будут лишь жалкой копии имперских. А о каком преимуществе на море тогда мечтать? Гагара подождала, пока бандитка дольет ей вина. Отсолетовала мне. Так что пью за короля, сказала она. Плесни и себе, курносая. Елку не пришлось уговаривать. Готово? Давай чокнемся до дна. Мы пьем за тебя, племянничек. Уверена, ты нас не подведешь? Женщины едва успели пригубить бокалы, как дверь постучались громко, уверенно, настойчиво. Кого там принесло? спросила Гагара. Сказала елке. Открой. Не выпуская из рук бокал, бандитка бросилась выполнять поручение. В комнату вошла маршал. Поклонилась. «Ваше Высочество?» «Ваша милость», — сказал рысь. «К нам прискакала посыльно от великой герцогини Залезской. Я только что с ней разговаривала, да? Она привезла вот это». Маршал шагнула ко мне, вручила сложенный пополам лист бумаги. «Что это?» — спросила Гагра. «Это письмо от волчицы шестой, Ваша милость. Я не заглядывала у него, но со слов посыльной знаю, о чем волчица там пишет, да?» В Великое герцогство вторглись войска империи, численностью не меньше трех армий. Вчера они осадили Залеск. волчица шестая напоминает королевство Уралия о подписанных нашими предками договоренностях. Просит срочно прислать военную помощь.